Глава одиннадцатая Из кабинета выскочила Лена и тревожно посмотрела на нас. Похоже, она действительно волновалась. Следом появилась моя мать. «Кто стрелял?» – спросила Лена. «Мы слышали два выстрела». «Это я стрелял», – сообщил отец. В «Воздух. Там кто-то пробежал, и я решил, пусть он знает, что мы вооружены». «Может, тогда не станет околачиваться вокруг нашего дома?» «Правильно!» – поддержал его Мухтаров. «Пусть знает и боится!» «Будет лучше, если мы закроем жалюзи на всех окнах первого этажа», – предложила мать. «Или позвоним в полицию сообщим им о визите незнакомцев. В рождественскую ночь порядочные англичане сидят по домам». «А если он непорядочный?» – рассмеялся Мухтаров. «Не стоит так нервничать! Никто сюда не залезет!» И звонить никуда не нужно, иначе они сразу приедут и не дадут нам спокойно поужинать. У нас ничего не горит на кухне. Ничего, спокойно ответила мать. У меня за всю жизнь никогда ничего не сгорело. Перед тем, как выйти, я все всегда проверяю. Я очень предусмотрительный человек. Да, кивнул отец. Она все планирует заранее и все проверяет. Ни разу никуда не опоздала и ни разу ничего не забыла. Вот такой уникальный человек. «Тебе повезло!» – заявил Мухтаров и, посмотрев на свою жену, победно произнес. «Мне тоже повезло!» А вот я про тебя так не сказал бы. Не без лорадства подумал я. И, возможно, мой отец подумал точно так же. Но, естественно, вслух никто ничего не произнес. В этот момент на лестнице раздались шаги. Это спускалась Рахима. Одета она была вызывающе, в платье смехом кажется, от Дольче Габана. Мы покупали его в Цюрихе. Это платье визуально увеличивало ее небольшой бюст и делало стройнее фигуру. Рахима шла по лестнице на высоких каблуках и поэтому старалась ступать осторожно. Мы все пятеро смотрели, как она спускалась, а затем шла к нам. «Здесь бывает салют?» – удивленно спросила Рахима. Мне кажется, я слышала какие-то хлопки. «Салют в честь нашего Рождества», – зло прокомментировала Лена. Она наверняка чувствовала отношение к ней Рахимы и платила ей тем же. Так часто бывает. Впрочем, Лена ни при каких обстоятельствах не могла испытывать к ней симпатии. Помимо этого ответного чувства, она не могла простить своего голодного детства и пережитой в юности нищеты. Лена выросла без отца с одной матерью. Причём первые 10 лет они утились в общежитии и только потом получили комнату в коммунальной квартире в небольшом провинциальном городке. Можете себе представить, как трудно им было? Я читал о жизни Лены Сушко в журнале и поэтому знал такие подробности. Но и превратившись в светскую левицу, жену преуспевающего миллионера, известную фотомодель и обеспеченную женщину, Она не могла простить своих страданий именно таким женщинам, как Рахима. У моей жены, в отличие от нее, с рождения было всё. Ее отец был руководителем крупнейших объединений, министром, вице-премьером. Всегда только на больших должностях. Соответственно, на родине он владел двухэтажным особняком, огромной загородной виллой, роскошной дачей в Подмосковье, домом в Прибалтике, а в тот момент подумывал еще и о покупке дома в Ницце. Его младшая любимица-дочь росла принцессой из сказки, не привыкшей ни в чем слышать отказ. Лене для ненависти к Рахиме хватило бы одного ее происхождения. Я уж не говорю о том, что обе они были красивы, а это играет немаловажную роль в отношении женщин друг к другу. Никакого салюта не было, вздохнула моя мама. Этот жопар стрелял в воздух. Кто-то ходил вокруг нашего дома, залез к нам в сад. «Какой ужас!» – Рахима испуганно оглянулась, словно ее уже собрались насиловать. «Кто это мог быть? Грабитель? Бандит? Может быть, их здесь целая банда?» «Нас тоже целая банда», – заявил Мухтаров. «Не нужно ничего бояться. Мы сюда никого не пустим. Дадим отпор любым местным прохвостам. Они еще не знают, на кого напали». Не успел он закончить свои речи, как в дверь громко постучали. Рахима вздрогнула и инстинктивно прижалась ко мне. Лена нахмурилась. Даже моя мать тревожно посмотрела на отца. Мухтаров шагнул к столу, где лежал его кухонный нож. «Сейчас посмотрим, кто это к нам лезет», – угрожающе пробормотал он. «Давайте позвоним в полицию», – предложила Рахима. «Подождите». Отец достал пистолет, чем окончательно напугал всех женщин. Даже Лена отступила вглубь комнаты, облизнув губы. Мухтаров глянул на отца, и тот ему кивнул, разрешая открыть дверь. Должен сказать, там была настоящая дубовая дверь, обитая железом. Это вам не американские стеклянные двери, которые можно выбить локтем. В Англии свои традиции, поэтому там нет глазков. Мухтаров шагнул к двери и резко открыл ее. нужно отдать ему должное. Он был человеком смелым и не стал спрашивать, кто там стучится в такую непогоду. Отец поднял пистолет, всматриваясь в гостей, но его опередил возглас Гулсум. Здравствуйте. Отец опустил оружие. Наконец-то моя сестра с мужем сумели до нас добраться, несмотря на такую непогоду. За Гулсум стоял высокий тудор. Он был без головного убора и снег успел запарошить его волосы. В открытую дверь было видно, что они приехали на белом хаммере, припаркованном теперь на площадке. «Гулсум!» Мать опомнилась первой и, шагнув к ничего не понимающей дочери, расцеловала ее в обе щеки. Следом вошел Тудор, которого мама тоже поцеловала. Тудор блеснул белозубой улыбкой. «По-моему, у него все зубы были искусственные. Нельзя иметь свои такие красивые и ровные зубы, как у голливудских актеров». Он пригладил пышные волосы, уже успевшие немного намокнуть, снял куртку, помог снять пальто Гулсум, затем подошел к моему отцу. «Здравствуйте!» – по-русски Тудор говорил хорошо, но с некоторым акцентом, характерным для румын и молдаван. «Добрый вечер!» – отец убрал оружие, и это не укрылось от наблюдательного взгляда Тудора. «Вы ждали налетчиков?» – усмехнулся он, удивленно подняв брови. Или хотели нас напугать кто-то ходил вокруг дома пояснил отец мы беспокоились за наших женщин какой-нибудь несчастный безработный решивший проверить отдаленный дом предположил тудор такие есть в любой стране но он наверняка уйдет если поймет что в доме столько мужчин добрый вечер илигард здравствуйте рахима мне так приятно вас видеть Он поцеловался с моей женой, потом со мной. Я немного ревниво относился к его поцелуям. Со стороны было очень заметно, как в его присутствии Рахима сразу же менялась. При нем она прямо млела. И с удовольствием с ним целовалась. Вообще-то я не видел, чтобы она с кем-то еще целовалась, даже со своим отцом. А тут такая идиллия. Но я улыбнулся и тоже подставил ему щеки. Тудор был надушен каким-то новым парфюном, на мой вкус приторным. Но такой должен нравиться женщинам. Про себя я даже отметил, что нужно будет узнать, что это за парфюм. Господин Мухтаров, как приятно, что вы проведете Рождество с нашей семьей. Тудор умел говорить приятные вещи. Поздоровавшись с Салимом, он подошел к его жене. Рад вас видеть. Тудор умудрился это сказать таким образом, словно спросил, когда именно сможет с ней переспать. Лена томно улыбнулась, протянула ему руку. Он поцеловал супруге Мухтара руку, задержав ее на секунду больше, чем дозволено правилами приличия. Но Лене, кажется, понравилось такое внимание. «Какая дрянь!» – подумал я, взглянув на отца. Но он был спокоен, его вообще трудно было вывести из себя. Гулсум подошла ко мне. Я люблю мою сестренку, в детстве мы очень дружили. Но после ее неудачного первого брака она изменилась, очень сильно изменилась. Неродившийся ребенок сделал гулсум какой-то жесткой, раздражительной, холодной. Она обняла меня, чуть коснувшись моей щеки, и также поздоровалась с Рахимой. Я понимал, что она перенесла с мерзавцем первым мужем. И позор, который ей пришлось пережить после развода. В нашем восточном обществе позор при любых обстоятельствах выпадает на долю женщины. Даже если муж, с которым она развелась, был наркоман и сукин сын. Даже если из-за него она не смогла родить здорового ребенка, и у нее случился выкидыш. Все все равно всегда будут считать, что это она не смогла родить в силу собственных физических отклонений, что это она не смогла жить с мужем и терпеть его бесчинство. Женщина на Востоке – это вам не Хиллари Клинтон, которого боялся ее муж-президент. На Востоке другие обычаи и другие нравы. «Ты не принес подарки?» – напомнила Гулсум Тудору. все еще державшему руку Лены. Он повернулся, сверкнул своей голливудской улыбкой и пошел к двери. «Оденься!» – крикнула ему мать. Но Тудор только весело махнул рукой, вышел из дома и через минуту вернулся с большим красным мешком, похожим на мешок Деда Мороза. Закрыв за собой дверь, он засмеялся. «Ужасная погода! Кто бы мог подумать, что на Рождество здесь будет так холодно! Гулсум, раздавай подарки!» Тудор запустил руку в мешок и стал доставать оттуда разноцветные коробки, красиво перевязанные пёстрыми ленточками. Каждому из присутствующих досталось по такой коробочке. Нужно было видеть, какую бижутерию он подарил женщинам. Я знал этот магазин, Александр, находящийся рядом с Вандомской площадью. Там торгуют бижутерией по цене хороших бриллиантов. Любая заколка стоит не одну сотню евро. Это один из лучших магазинов бижутерии в мире. и один из самых дорогих. Вот там он и приобрел небольшие сувениры для наших дам. Это он сам так сказал, но было заметно, что все три женщины остались очень довольны, даже моя мать. Отцу Тудор подарил невероятный мобильный телефон с вкрапленными в него алмазами. Я видел такой аппарат в одном журнале и знал, что он стоил около 8 тысяч долларов. Салиму Мухтарову достался роскошный диктофон. изящный и элегантный. А мне набор ручек Паркер, сделанный из горного хрусталя. Подарки были в стиле Тудора. Он любил дарить дорогие, оригинальные вещи, заставляя людей чувствовать себя его должниками. Нашему премьеру, который приезжал в гости к отцу Рахима на юбилей, Тудор достал какое-то необыкновенное ружье. Премьер охотник, и ружье ему очень понравилось. Спустя несколько месяцев я узнал от отца что ружье стоило около ста тысяч долларов. За тотдор получил право вывести из страны хлопка на полтора миллиона долларов и заработал на этом как минимум в пять раз больше стоимости этого подарка. Вот такой ловкий человек. Впрочем сейчас все такие в этом нет ничего удивительного. Гулсум передавала эти подарки без тени улыбки, словно просто выполняла положенный ритуал. Вот так сильно изменилась моя сестра. Раньше она была другой – веселой, заводной, доброй, ласковой. И зачем ей нужно было выходить замуж в таком раннем возрасте? После развода у нее почти не было мужчин. По нашим проклятым обычаям, любую женщину будут считать шлюхой, если после развода она попытается с кем-то встречаться. Не положено. Коли не получилось с первым мужем, сиди дома и оплакивай свой позор. Выйти замуж во второй раз можно, но встречаться ни с кем нельзя. Гулсум, конечно, была современной женщиной, поэтому у нее были двое или трое мужчин. Но все какие-то ущербные, словно не настоящие Каждый со своими недостатками и комплексами. А потом она встретила Тудора. Конечно, он иностранец, но это лучше, чем наши мямли. Гулсум встречалась с ним несколько месяцев. Я ее понимал. Тудор действительно очень нравился женщинам. К тому же в тот момент он был свободен. Я думаю, моя сестра даже не предполагала, что он сделает ей предложение. Просто ей было с ним хорошо. Наши мужчины считают, что с разведенной женщиной можно не церемониться. Они сразу стараются уложить ее в постель или женятся, чтобы получить доступ в семью. Так было и с Гулсум. Ее материальное положение интересовало их гораздо больше, чем она сама. Это было заметно. У нас разведенная женщина как товар второго сорта, товар с гнильцой, который можно взять по дешевке. Вот такая ущербная психология. А не хотела считать себя человеком второго сорта и требовала к себе равного отношения. В детстве мы с родителями жили за границей, а потом она училась в Москве. И конечно Гулсум получила совсем другое воспитание и приобрела иные нравственные ценности. Поэтому она не нравилась нашим мужчинам, они не могли найти с ней общего языка. Каждый из них считал, что связываясь с разведенкой, делает ей величайшее одолжение. А Гулсум хотела уважения и равноправия. Тудор был европейцем, и поэтому с ним ей было хорошо. И когда он неожиданно сделал ей предложение, она с радостью согласилась выйти за него замуж. Я не думаю, что Тудор не знал, на ком женится. Он наверняка все просчитал. Его устроило и положение моего отца, и должность моего тестя. Этот человек был бизнесменом и настоящим прагматиком, но в то же время красивым, ухоженным, богатым европейцем, который никогда не отнесся бы к Гулсум, как к женщине второго сорта, только потому, что она была замужем, и это ее второй брак. Такие глупости не могли прийти в голову человеку, получившему западное воспитание, и это было главное обстоятельство, устроившее мою сестру. Раздав подарки, они поднялись наверх. В руках у Тудора был небольшой чемодан. Я вспомнил про наш багаж, и в который раз укоризненно посмотрел на Рахиму. Мама почему-то повела Гулсум с мужем не на второй этаж, где была свободная спальня, а на третий. Может, она не хотела, чтобы Тудор оказался рядом с Леной, а может, потому что действительно испугалась непрошенного гостя и подсознательно старалась устроить своих детей подальше от возможных инцидентов на первом этаже. Сейчас мне трудно судить, чем мама руководствовалась. Но она привела мою сестру и ее мужа на третий этаж в комнату рядом с нами. Рахима отправилась на кухню, заявив, что проголодалась. Иногда я с трудом сдерживаю себя, чтобы не наорать на нее. Она могла бы спуститься к обеду, а не есть в спальне. Но я промолчал. Пусть делает все, что ей нравится. В конце концов, сегодня Рождество, и каждый волен выбирать собственный стиль поведения. Вместо того, чтобы помочь моей матери, она вела себя совершенно неподобающим образом. Хорошо, что моя мать все понимает. Другая свекровь немедленно устроила бы скандал и потребовала бы, чтобы ее невестка ей помогла. Но моя мать слишком много лет провела за рубежом, чтобы быть традиционной восточной свекровью. Хотя мы и жили в основном в азиатских государствах, но в советских посольствах царили свой менталитет и свои правила. Поэтому в нашей семье основным языком общения был русский. Мы учились в советских школах при посольствах. а там преподавали только на русском языке. И дружили с детьми наших дипломатов, представляющих всю прежде огромную страну. Лена подошла к стеллажам и стала разглядывать книги. Меня так и подмывало спросить, читала ли она хоть кого-нибудь из этих авторов. Или хотя бы слышала о них. Но побоялся поставить ее в неловкое положение. Ей книги были не нужны, как и ее мужу. Все правильно. Книги, отживающий атрибут тех советских интеллигентов, которые любили собираться на кухнях и рассуждать о глобальных проблемах. В посольствах тоже встречались такие умники. Сейчас они уже никому не нужны, как и их рассуждения о Сартри и Камю. Их философия осталась в прошлом веке, когда было модно собирать книги, ходить на премьеры в театры, читать толстые литературные журналы и размышлять над смыслом жизни. Сейчас книги уже никто не собирает и не читает. Нет ни времени, ни желания. Литературные журналы усохли и выходят на наподобие сороса, лишь ничтожными тиражами. Например, и в театры ходят миллионеры вроде Салима Мухтарова, которые спят на спектаклях и не отключают свои мобильные телефоны. Но зато в состоянии заплатить за дорогие билеты. И наконец все поняли, что главный смысл жизни это заработать как можно больше денег, обеспечить свою семью, детей, внуков. Всё остальное Глупая демагогия вырождающихся интеллигентов. Совесть, честь, достоинство, верность, свобода стали ненужными понятиями. Деньги – вот в чем смысл жизни. И, похоже, Лена это поняла раньше других. Мухтаров открыл дверь и долго смотрел на Хаммер, пуская холодный воздух в дом. Затем закрыл дверь и запер ее на два замка. Отец опустил жалюзи на всех окнах первого этажа. «Хорошая машина!» – одобрительно заявил Салим, кивнув на входную дверь. Он явно имел в виду Хаммер, на котором приехала Гулсум с мужем. «Очень хорошая», – подтвердил мой отец. «В непогоду нужно ездить только на таких машинах. Но в Лондоне с этими автомобилями большая проблема». «Почему?» – удивился Мухтаров. «А я как раз хотел купить себе такой. Какие проблемы?» «В Лондоне создали специальное общество, которое выступает против появления в городе больших автомобилей», – улыбнулся отец. «Они считают, что джипы и хаммеры – это машины для сельской местности, и им не место на городских улицах. Требуют, чтобы такие машины не пускали в центр или брали с них дополнительную плату». «Ну, это не страшно», – захохотал Салим. «Как-нибудь заплатим». И с машинами разберемся. Это свободная страна. Я могу ездить хоть на грузовике. Да, согласился отец. Здесь трудно что-либо запретить. Любой гражданин может обратиться в суд, даже иностранец. Я посмотрел на часы. До ужина еще оставалось время. Я подумал, что Рахима, наверное, еще побудет какое-то время на кухне, и у меня есть возможность, поднявшись к себе, немного отдохнуть. Когда я выходил из кабинета, мой отец и Салим Мухтаров снова достали коньяк. Меня они не задержали. Я поднимался по лестнице, думая о лене и о ненужных книгах, которыми заполнен кабинет. Они там были всего лишь элементом интерьера.